Глава вторая. Больная ножка. Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к мите. Госпожа Хохлакова уже 3 недели как прихваривала. У ней от чего-то вспухла нога. И она хоть не лежала в постели, но всё равно днём в привлекательном, но пристойном дезабилье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алёша как-то раз заметил про себя с невинной усмешкой, что госпожа Хахлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять. Явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, И он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как прасные. В последние 2 месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочим, и её гостями молодой человек Перхотин. Алёша не заходил уже дня 4, и войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело. Так как Лиза ещё вчера прислала к нему девушку с настоятельной просьбой немедленно к ней прийти по очень важному обстоятельству, что по некоторым причинам заинтересовало Алёшу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его привычке и немедленно прислала попросить его к себе на одну только минутку. Алёша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет по минутно посылать к лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хлокова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и, видимо, в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алюшу встретила криками восторга: "Вика, вика, целые века не видала вас. Целую неделю помилуйте. Ах, впрочем, вы были всего 4 дня назад, в среду". "Вы клис?" Я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтобы я не слыхала. Милый, милый Алексей Фёдорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит. Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Фёдорович, я вам доверяю мою Лизу вполне после смерти старца Засимы. «Упокой, Господи, его душу!» Она перекрестилась. «После него я смотрю на вас, как на схемника, хотя вы и примило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей. Я старуха, мне все позволено». Кокетливо улыбнулась она. «Она...» Но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, напомните мне сами. Чуть я заговорю, вся вы скажите, а главное, ах, почему я знаю, что тебе главное? С тех пор, как Лис взяла у вас назад своё обещание, своё детское обещание, Алексей Фёдорович, выйти за вас замуж. то вы, конечно, поняли, что всё это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах. Слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы, для этого несчастного вашего брата, которого завтра, ну что, об завтрашнем Я умираю от одной мысли об завтрашнем, главное же от любопытства. Одним словом этот доктор вчера был у нас и видел лис. Я ему 50 рублей за визит заплатила. Но это всё не то, опять не то. Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. для меня всё смешалось в какой-то комок. Но я боюсь, что вы возьмёте и выпрогнете от меня от скуки. И я во столько и видела. Ах, боже мой, что же мы сидим? И, во-первых, кофе, Юлия, глафира, кофе. Алёша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе. У кого? у Аграфены Александровны это это у эта и женщина Ах эта она всех погубила а впрочем я не знаю говорят она стала святая хотя и пусто лучше бы прежде когда надо было а теперь что ж какая же польза молчите молчите Алексей Фёдорович потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс. Я непременно поеду. Я готовлюсь. Меня внесут в креслах, и при том я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете, ведь я в свидетелях. Как я буду говорить? Как я буду говорить? Я не знаю, что я буду говорить». Надо ведь присягу принять, ведь так? Так. Так. Но не думаю, чтобы вам можно было явиться. Я могу сидеть. Ах, вы меня сбиваете. Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женится, и всё это быстро-быстро, и всё меняется. И наконец ничего. Все реки и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Это Катя, cette charmante personne. Это очаровательная особа. Она разбила все мои надежды. Теперь она пойдёт за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит. А главное это огласка. Во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. А, да, представьте себе. И про меня написали, что я была милым другом вашего брата. Я не хочу проговорить гадкое слово. Представьте себе. Ну, представьте себе. Этого быть не может. Где же и как написали? — Сейчас покажу. Вчера получила, вчера и прочла. Вот здесь, в газете «Слухи» в Петербургской. Эти слухи стали издаваться с нынешнего года. Я ужасно люблю слухи. И подписалась, и вот себе на голову. Вот они какие оказались. Слухи. Вот здесь, в этом месте. Читайте. И она протянула Алёше газетный листок, лежавший у ней под подушкой. Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней все в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное, и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к своему счастью, может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте. а потому через минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об этом ужасном процессе, Алеша знал давно. И, Боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца среди других верных известий о своем братье. о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже было сказано, что он со страху после преступления брата посхимелся и затворился. В другой это опровергали и писали напротив, что он вместе со старцем своим засимой взломали монастырский ящик и утекли из монастыря. Черешние же известие в газете Слухи, а заглавлено было: Из скота Пригоньевска, увы, так называется наш городок. Я долго скрывал его имя к процессу Карамазова. Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлоковой прямо ничего не упоминалось. Да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых скучающих в одиночестве дам. А Днаде такая дама из скучающих вдовиц — Молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прелестилась, что всего только за два часа до преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтобы он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел где лучше убить отца, и ограбить его именно на три же тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Малёша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой. "Ну, как же не я?" залепетала она опять. "Ведь это я. Я почти за час предлагала ему золотые приски, и вдруг сорокалетняя прелесть. Да разве я затем это он нарочно Прости ему, вечный судья, за сорокалетние прелести. Как и я прощаю, но ведь это ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракетин, может быть, сказала Лёша, хотя я ничего не слыхал. Он, он, а не может быть, ведь я его выгнала. Ведь вы знаете всю эту историю. Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно, этого я от вас по крайней мере не слыхал. А стало быть, от него слышали, что ж он бронит меня, очень бронит. Да, он бронит, но ведь он всех бронит. Но за что вы ему отказали? Я я от него не слыхал. Да и вообще, я очень редко с ним встречаюсь. Мы не друзья. Ну так я вам это всё открою. И нечего делать покаяюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая чёрточка, самая маленькая. Так что, может быть, её и нет вовсе. Видите, голубчик мой, И госпожа Хахлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах её замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка. Видите, я подозреваю, вы меня простите, Алёша, я вам как мать. О нет, нет, напротив. Я к вам теперь как к моему отцу, потому что мать тут совсем не идёт. Ну всё равно как к старцу за семи на исповеди. И это самое верное, это очень подходит. Назвала же я Вождаюча Схимником. Ну так вот этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин. О, Боже, я просто на него не могу сердиться. Я сержусь и злюсь, но не очень. Одним словом, этот легкомысленный молодой человек Вдруг представьте себе, кажется, вздумала в меня влюбиться. Я это потом, потом только вдруг приметила. Но в начале, то есть с месяц назад он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю. Еготу вдруг меня как бы озарило. И я начинаю к удивлению примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому назад начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли он достойный, серьезный? Приходит он в три дня раз, а не каждый день. хотя пусть бы и каждый день и всегда так хорошо одет ей вообще я люблю молодёжь Алюша талантливую скромную вот как вы а у него почти государственный ум он так мило говорит и я непременно непременно буду просить за него это будущий дипломат он в тот ужасный день меня почти от смерти спас придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру. Одним словом он начал мне даже что-то намекать, а вдруг, один раз уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича. И, верите ли, все шпыняет его, все шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна. То есть нет, я тогда уж лежала. Вдруг я лежу одна. А Михаил Иванович и приходит, и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие стишки. на мою больную ногу то есть ты писал в стихах мою больную ногу постойте как это это ножка эта ножка разболелась немножко или как там вот никак не могу в стиху запомнить у меня тут лежат ну я вам потом покажу только прелесть прелесть и знаете не об одной только ножке а и нравоучительные, с прелестной идеей. Только я ее забыла. Одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был, видимо, польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился, как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал. Потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов, я уж предчувствовала. А Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю, кто сочинил. Но я уверен, я уверен, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался, но это он нарочно. Пётр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: "Дренные, говорит, стишонки какой-нибудь семинарист написал. Да знаете, с таким азартом, с таким азартом. Тут ваш друг, вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился. Господи, я думала, они подирутся. Это я, говорит, написал. Я, говорит, написал в шутку". Потому что считаю занизость писать стихи. Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением. А вы сами говорит, крепостник, и вы говорит, никакой гуманности не имеет. Вы никаких теперешних просвещённых чувств не чувствуете. — Вас не коснулось развития, и вы, — говорит, — чиновник, и взятки берете. Тут уж я начала кричать и молить их, а Петр Ильич, вы знаете, такой неробкий, и вдруг принял самый благородный тон, смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется. Я, — говорит, — не знал. Если б я знал, я бы не сказал. Я бы говорит похвалил, поэт и говорит: "Все так раздражительно". Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это всё были насмешки. А я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь при двоме, и думаю: будет или не будет благородно? Если я, Михаил Иванчев, вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя. И вот, верите ли, лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет благородно? И не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьётся: крикнуть или не крикнуть? Один голос говорит: кричи, А другой говорит, нет, не кричи. Только что этот другой голос сказал. Я вдруг и закричала, и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встала и говорю Михаил Ивановичу, мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, лекшеше, дорог. Я сама знаю, что скверно сделала. Я всё угла, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг главное вдруг показалось, что это будет так хорошо. Это сцена. Только, верите ли, эта сцена всё-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась и несколько дней потом плакала. А потом вдруг после обеда всё и позабыла. Вот он и перестал ходить уже 2 недели. Я и думаю, да неужто ж он совсем не придёт. Это ещё вчера. А вдруг к вечеру приходят эти слухи. Прочла и ахнула. Но кто же написал? Это он написал. Пришёл тогда домой, сел и написал, послал, и напечатали И те две недели как было. Только Алёша: "Ужас, я что говорю?" А вовсе не говорю, о чём надо. Ах, само говорится. "Мне сегодня ужасно, как нужно поспеть вовремя к брату", пролепетал был Алёша. Именно. Именно вы мне всё напомнили. Послушайте, что такое эффект? Какой эффект? удивился Алёша. Судебный эффект. Такой эффект, за который всё прощают. Что бы вы ни сделали, вас сейчас простят. Да вы про что это? А вот про что? Это Катя. Ах, это милое, милое существо. Только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно ещё дело у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более, что сама начинает со мной теперь так поверхностно. Одним словом, все об моем здоровье и ничего больше. И даже такой тон принимает, а я и сказала себе, ну и пусть. Ну и бог с вами. Ах да, ну так вот этот аффект. Этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших? Вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Всё, Катя. Ну так, видите, сидит человек совсем не сумашедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя, и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот и с Дмитрием Фёдоровичем, наверное, и был аффект. Это как новые суды открыли, Так сейчас и узнали про аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер. Ну, про золотые прииски. Каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте пришел и кричит «Денег! Денег! Три тысячи! Давайте три тысячи!» А потом пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать. И вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил. Так ведь он же не убил, немного резко прервала Лёша. Беспокойство и нетерпение одолевали его всё больше и больше. Знаю, это убил тот старик Григорий. Как Григорий? вскричал Алёша. Он Он это Григорий. Дмитрий Фёдорович как ударил его, так он лежал, а потом встал и видит, дверь отворена. Пошёл и убил Фёдора Палча. Да зачем? Зачем? А получил эффект, как Дмитрий Фёдорович ударил его по голове. Он очнулся и получил эффект. Пошёл и убил. А что он говорит сам, что не убил? Так этого он может и не помнит. Только видите ли, лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Фёдорович убил. Да это так и было, хотя я и говорю, что Григорий. Но это, наверное, Дмитрий Фёдорович. И это гораздо, гораздо лучше. Ах, не потому лучше, что сын отца убил. Я не хвалю Дети напротив должны почитать родителей. А только всё-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя, не помня. Или лучше сказать: всё помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят. Это так гуманно. И чтобы видели благодеяния новых судов. А я-то и не знала, а говорят, это уже давно, и, как я вчера узнала, так меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать. И потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтобы он был опасен. Притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь. А потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьёй или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте? Вы и я все в аффекте, и сколько примеров. Сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня лис в аффекте. Я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Лиз меня так огорчает. Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала или вы сами к ней пришли? — Да, она звала, и я пойду сейчас к ней, — встал было решительно Алеша. Ах, милый, милый Алексей Фёдорович, тут-то может быть самое главное, вскрикнула госпожа Хахлокова, вдруг заплакав. Бог видит, что я вам искренно доверяю, Лис, и это ничего, что она вас тайком от матери позвала, но Ивану Фёдоровичу, вашему брату, простите меня. Я не могу доверить дочь мою с такой легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у лис, а я этого ничего и не знала. — Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Он уж не садился и слушал стоя. — Я вам расскажу. Я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что. Иван Фёдорович, был у меня всего два раза по возвращении в своём из Москвы. Первый раз пришёл как знакомый сделать визит, а в другой раз это уже недавно. Катя у меня сидела, он и зашёл, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не притиндовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот. Во компрене cette affaire, elle a mort terrible de votre papa. Вы понимаете это дело и ужасная смерть вашего отца, только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Лис. Это уже дней 6 тому. Пришёл, посидел 5 минут и ушёл. А узнала я про это целых 3 дня спустя от глафиры. Так что это меня вдруг фрапировало. Тут же призываю лиса, она смеётся. Он, дескать, думал, что вы спите, и зашёл ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. только лис лисо, боже, как она меня огорчает вообразить вдруг с ней в одну ночь это 4 дня тому сейчас после того как вы в последний раз были и ушли вдруг с ней ночью припадок крик визги истерика от чего у меня никогда не бывает истерики затем на другой день припадок А потом и на третий день. И вчера, и вот вчера этот эффект. А она мне вдруг кричит: "Я ненавижу Ивана Фёдоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома". Я помрела при такой неожиданности и возражаю ей: "С какой же стати буду я отказывать такому достойному, молодому человеку?" И при том с такими познаниями, и с таким несчастьем, потому что всё-таки все эти истории ведь это несчастье, а не счастье, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами, и так, знаете, оскорбительно. Ну, я рада, думаю, что рассмешила её, и припадки теперь пройдут. Тем более, что я сама хотела отказать Ивану Фёдоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию, и представьте, ударила её рукой по лицу. Но ведь это monstruозно. Я с моими девушками навы, и вдруг Через час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить. А когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать. И, целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Фёдорович, на вас все мои надежды. И, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Лиз, разузнать у ней всё, как вы только один умеете это делать, и прийти рассказать мне. Мне, маче. Потому что вы понимаете, я умру. Я просто умру, если всё это будет продолжаться. Или убегу из дома. Я больше не могу. У меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда и тогда будут ужасы. Ах, боже мой! Наконец-то Пётр Ильич вскрикнула вся вдруг, просияв в госпожах Ахлакова, завидев входящего Петра Ильича Перхотина. — Опоздали, опоздали. Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу. Ну что ж, этот адвокат, куда же вы, Алексей Федорович? — Я Клис. — Ах да, так вы не забудете? — Не забудете, о чем я вас просила. — Тут судьба, судьба. — Конечно, не забуду, если только можно. Но я так опоздал. пробормотал, поскорее ретируяся Лёша. Нет, наверное, наверное заходичи, а не если можно. Иначе я умру, прокричала вслед ему госпожа Хахлокова, но Алёша уже вышел из комнаты.